Что если б я мог выбирать мерзавца для совершения этой кражи, Бингли стоял бы в списке кандидатур на последнем месте. Помню, Дживс говорил о ком, кто способен на грабеж и измену хитрость. Вот к ли ты, Бингли. Он напрочь лишён всех благородных чувств. От такого человека бессмысленно ждать пощады. Пожилая родственница верно оценила драматичность ситуации. Она испугалась к его страсти мордасти и мрдасти. Има сказала, что она согласна с этим восклицанием, хотя сама она выразила бы иначе. "Ну и как вы поступили?" спросила прородительница, горят нетерпение. Има Коркадейл ответила характерным для себя хмыкканьем, фырканьем, в нем слышались и утечка пара. И случайные встречи двух трех кошек с двумя тремя собаками, и шипение кобры вставшей по не нестой на ноги.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 Лобизу словно ему не следовало мешать вашей работе над речью. Хорошо, она у вас получилось, я довольна. За вас только остается порадоваться. Вы, наверное, ждете, не дождетесь начала дебатов. Да. Я жду их с нетерпением. Я горячая сторонница их проведения. Все упрощается, когда два кандидата публично встречаются лицом к лицу, и избиратели получают возможность сравнить их платформы. Конечно, при условии, что соперники будут скрещивать шпаги в рамках парламентской этики, но сейчас я должна вернуться к своей работе. Минуточку. Без сомнения слово скрещивать навело прородительницу на мысль. Вы случайно не решаете кроссворды в опсервер решаю в воскресенье за завтраком, но не все отгадываете? Да нет, все. Каждое слово до сих пор проблем не возникало. По-моему, там все до смешного просто. Тогда